Костя, плющ, медленно брел вверх по Нарышкинскому спуску. Собственно, брести у него не получалось. Маленький свой корпус он держал прямо, а маленькие ноги передвигались сами по себе, на этот раз медленно. Был жарко, пропотевшая фетровая шляпа, отцовская, наползала на лоб, снять ее нельзя, Костя держал марку. Страсть к старым и настоящим предметам будь то шляпа или кожаный портфель, оттягивающий сейчас руку, или подсвечник, или даже книга. Плющ книг не читал, ссылаясь на маленькие буковки и шесть классов советской школы. Так вот, эта страсть одолевала его давно, сколько он себя помнил. А помнил он себя с двухлетнего возраста, целых двадцать девять лет. Ничего себе! Трамвай не дождешься, да не все переполнены Идти в город с пересыпи приходилось, если не торопишься, пешком. Одесситы, где бы они ни жили, хоть на Дерибасовской, выходя из дома, шли в город. костю Плющ торопился часто. В городе он назначал несколько деловых свиданий где-нибудь на углу у двух Карлов, например, так назывался винный подвальчик на перекрестке улиц Карла Маркса и Карла Липкнахта, или угла у главпочтамта. Люч был убежден, что настоящий мужчина обязан раз в месяц приходить на главпочтамт и в окошке до востребования осведомляться, нет ли для него корреспонденции. Настоящий мужчина обязан также, если он повернул голову в сторону проходящей женщины, более чем на 45 градусов следовать за ней. Деловые свидания, как правило, делами не кончались, Так иногда удавалось договориться об обмене песочных часов на золенгеновскую стамеску. Плющ обиделся бы, бы его назвали коллекционером. Ему нравилось строгать хорошие вещи и пользоваться им У него были кисти начала века, старинный этюдник и палитра талантливого, но забытого художника, и поэтому картинки писались с особым дополнительным осложнением. Иногда перепадала небольшая роспись или мозаика, иногда друзья, получившие заказы в худфонде, брали его в долю. Худфонд его не принимали. Обещали не принимать никогда, и дело не в недостатке образования, на это можно было закрыть глаза. ключ был одарен и профессионален, а в безобразные выходки, совершенные им и Славой Филиным пять лет назад, Молодой и маленький Плющик с великовозрастным Филиным устроили в поле-рояле дворики возле оперного театра ни много ни мало, а выставку своих произведений. Просто прибили веревочки к известняковой стене и развесили картины. Картины были хорошие. В основном одесские пейзажи, в духе и стиле южно-русской школы. Намерения были бескорыстны. Живопись тогда никто не покупал, кроме многочисленных коллекционеров Но коллекционеры знали авторов лицо Был это еще до знаменитой Бульдозерной выставки Продержалась экспозиция Долго, часа полтора После чего пришли дружинники Не милиционеры даже, что оскорбило Плющика и Филина Работы посрывали, но позволили Взять с собой И груженных художников Отвели в отделение, где весело И вежливо, не тронув пальцем Составили протокол На этом и закончилось, есть начитать крест, поставленный на них художественным фондом и союзом художников. Слава Филин после этого пил неделю, громадный и волосатый, в баре красном, пытался подбрасывать столик к потолку и кричал «Ужасающее состояние!» Плющик же к этому времени был в глухое завязки как он утверждал, на всю жизнь. «Я становлюсь дурной, когда напьюсь», — объяснял он. То чужую драку вляпаюсь, как тогда под пересыпью, под мостом, а то и похуже. Представляешь, прихожу в себя на каком пыльном чердаке. Рассвет в овальном таком красивом окошке, а на фоне падла рассвета синие задницы с пупышками. На этот раз Плющ никуда не торопился. Просто дома бабушка, работать не хочется. Пройтись в город, повидать кого-нибудь. На всякие случаи бросил в портфель несколько стамесок. Мозоровские часы. Проходя мимо картинной галереи, подумал, не зайти ли глянуть на Нилуса и Головкова, а может и Кастанди. Но было так жарко, что даже свернуть с дороги казалось большим и трудным делом. «Идется», — подумал ключно — «ну и хорошо».